Глава 77. Вита. Дедушку осмотрели, обработали раны и сделали успокоительный укол. Мужчина уснул. Но я никак не могла отпустить его руку, ладони которой периодически касалась губами. Не передать словами, какой ужас я испытала, когда Давид вынес Вениамина из здания. Дедушка не подавал признаков жизни, и я чуть не лишилась рассудка за те секунды, что бежала им навстречу. Хвала всем святым, все уже было позади. Вениамину Федоровичу вовремя оказали необходимую помощь, и теперь его здоровью ничего не угрожало. Меня хотели увезти из палаты, чтобы обработать рану и просканировать организм на наличие запрещенных препаратов в крови, но я наотрез отказалась покидать данное помещение, и на радость никто не стал со мной спорить. Я вроде бы понимала, что все самое страшное позади, но сознание окутало паника и появилось ощущение того, что если сейчас я ставлю дедушку одного, то больше никогда его не увижу. Мысли о Джейсе также не давали покоя, и слезы нескончаемым потоком стекали по щекам. Не передать словами, как сильно я за него переживала, как боялась того, что он не справится и пострадает. Мысленно молилась о том, чтобы Зверев выбрался из той мерзкой лаборатории живым. «На данный момент мне было совершенно наплевать на то, что, скорее всего, наши отношения с Джейсом обречены. Я просто хотела, чтобы он жил. Со мной или без меня, но жил. Оставил все обиды и ошибки в прошлом и стал, наконец, счастливым, потому что он это заслужил. С ним все будет хорошо», – послышался за спиной женский голос, и я, вздрогнув, подняла голову и обернулась. «Тебе нужно отдохнуть и привести себя в порядок. В соседней палате сможешь принять душ и переодеться». Только в этот момент я вспомнила, что на мне, кроме тонкого медицинского халата, больше нет ничего. И я до сих пор могла уловить отвратный запах Олега, который впитался в мою кожу, заставляя чувствовать себя мерзкой. Без всякого сомнения, Ева тоже чувствовала эту вонь и понимала, в какой именно момент в лабораторию ворвался Джейс но во взгляде вампирши я не видела осуждения или брезгливости. Наверное, она в глубине души мне даже сочувствовала, но точно не собиралась высказывать слова поддержки, чтобы не бередить еще совсем свежие раны». «Спасибо», — поблагодарила Еву за участие, и, поцеловав дедушку в щеку, поднялась на ноги. «Как Джейс? Где он? Он в порядке?» «Честно, я даже не понимала, сколько прошло времени с тех пор, как Давид через портал доставил нас с Вениамином в департамент. И была вероятность того, что Джейс тоже оказался здесь, но после всего попросту не захотел меня больше видеть. А еще я опасалась того, что мужчину могли взять под стражу за расправу над Олегом и повесить на него еще и убийство Александра». «С Джейсом все в порядке. Потрепан немного, но жить будет». «Сейчас он объясняется со старейшинами, и все самое страшное, хвала предкам, уже позади». Мягко улыбнулась в ответ Ева, а я постаралась затушить в себе все вспышки ревности по отношению к их с Джейсом прошлому. «А Олег, он…» «Он получил по заслугам Виталина и точно не заслужил того, чтобы ты сожалела о нем. рявкнула в миг став пугающе серьёзный. «Я не собираюсь оплакивать его. Просто не хочу, чтобы Джейс снова оказался за решеткой. Выпалила и обняла себя за плечи, ощутив, как липкий и холодный страх за любимого снова начал окутывать тело. У него ведь уже есть условный срок. Джейс дорог мне, и я искренне желаю ему счастья. И тебе тоже. Вам обоим нужно отпустить прошлое, простить друг друга. А касаемо обвинений по делу Нестеровых, можешь не волноваться по этому поводу. «Тебя в ближайшем будущем вызовут в совет для дачи показаний, но это лишь формальности, поэтому не забивай голову». «Спасибо». Выдохнула и направилась к двери. Усталость резко навалилась на плечи и невыносимо сильно захотелось спать. Воспаленный переживаниями разум требовал передышки, но я решила прежде всего же смыть с себя все последствия недавних событий и переодеться. А уж потом выделить себе пару часиков на сон.